Глава двадцать третья. Мозаика. Финни облегчённо вздохнула. На ней снова был её любимый лоскутный сарафан, а на ногах — зелёные кеды. В руках таинственно мерцал серебристый шар-лабиринт со странным названием «Перплексус». «Сегодня я впущу тебя в наш дом», — сказал Кай. Его старинный наряд Тоже сменился на рубашку и джинсы. «Нам несказанно повезло. Кайли Ход был в сно-палаце властителей по важному делу, а вся наша команда собралась на урок. Власа уже пробует уговорить ребят. Теперь, когда у тебя есть перплексус, наш план с лабиринтом может иметь успех». «А что это вообще такое, перплексус?» спросила фини с интересом разглядывая шар. «Это ключ к лабиринту». — Что-то вроде карты, понимаешь? — Я думаю, у тебя в руках тот самый лабиринт Говарда, в котором спрятан твой жезл хозяйки. — Откуда ты знаешь? Фини с сомнением рассматривала шар. Вдруг она заметила внизу металлическую табличку с гравировкой «Собственность властителя Говарда». — Да, это шильдик. Информационная табличка его мастерской, — подтвердил Кай. — У каждого властителя есть такая. как дряхлое дерево смогло раздобыть перплексус говарда изумилась фини скорее ты очень хотела его получить усмехнулся кай и вдруг прищурился меня больше интересует почему этот хохочущий плюж назвал тебя госпожой финистой откуда такое уважение ты меня спрашиваешь передернула плечами девочка обычно все зовут меня фини хотя «Афинисты» — это действительно моё полное имя. — Есть легенда о «Афинисте» — сонной птице, возродившейся из кошмара. Правда, не уверен, захочешь ли ты это услышать. Кай повернулся и уже взялся за ручку, как дверь сама отворилась. На пороге стояла улыбающаяся власа. Сегодня на ней было простое летнее платье в горошек. — Вижу, вы проделали такой трудный путь не зря. Она с интересом уставилась на перплексус в руках фини «Заходите, расскажите по дороге». Власа распахнула входную дверь пошире, и все трое вошли в небольшой холл. Сразу за ним начинался коридор без начала и конца. Из-за тусклого освещения обычных потолочных ламп невозможно было разглядеть, где же он заканчивается. Пока Кай рассказывал Власе о дряхлом дереве, фини крутила головой, стараясь заметить все интересные детали. Больше всего её поразило огромное количество лестниц, которые вели то вниз, то вверх, то заворачивали по спирали, то просто висели над головой вниз перилами. фини даже подскочила, пытаясь ухватиться за одну из балясин, но лестница будто отпрыгнула от неё, отдалившись. «Мы ещё не в мозаике», — заметил усилие фини Кай. «Это лабиринт вокруг дома. Большую часть сделал я, хотя проектировал его, конечно, Кайлих». «Толку от этой защиты, если мозаику заберут», — неожиданно сказала Власа. «Лабиринт разрушит. Столько труда пропадёт». «А что, ваш дом тоже могут забрать?» «По другим причинам», — ответил Кай. кайлиха не очень любит в сно палаццо. Ведь он снова волшебник причём реально самый лучший. А мозаика принадлежит семье Вальса». «Могут дать на время, могут и забрать», — добавила Власа. Фини подметила... что ребята обменялись долгим взглядом. Опять что-то не договаривают. Поэтому мы врождаем стоп Артхауса», Артхауса, продолжил Кай, той самой, в которую ты так стремишься войти, Фини. Поэтому наши не очень хотят помогать, вздохнула Власа. Извини, но скажу как есть. Как только они услышали, что ты из Артхауса, то наотрез отказались. Фини нахмурилась, но ничего не ответила. тем более, что они дошли до дверей, из-за которых доносились чьи-то весёлые голоса. Но лишь фини первой вошла в комнату, наступила тишина. — А вот она, фини Велесон, — жизнерадостно представила её власа. Никто не отозвался. фини уже знала всех присутствующих. Крепыш Айс, тройняшки Тихони и даже Айрен, девочка-марионетка в странном платье, похожем на броню. Ребята сидели на простых деревянных стульях за широким овальным столом, заваленным разным хламом, бумагами, перьями, флаконами. Может, создавали какой-нибудь сон? В углу их тела небольшая железная печка, рядом были кучей свалены дрова. Обстановка простого деревенского дома, поэтому хрустальная люстра на закопчённом потолке казалась здесь неуместной. Невольно Финни вспомнила, что во многих помещениях общественно видела такие. Может, эти хрустальные люстры — необходимый элемент снотворения, или же здесь просто мода на такие светильники? Кай прошёл к столу и, как ни в чём не бывало, плюхнулся на один из стульев, вытянув ноги. «Всем привет!» — поздоровалась фини чувствуя себя неловко под внимательными взглядами. «Итак, почему я снова вижу эту девчонку?» Айс говорил беззлобно, и всё же его голос прозвучал напряжённо. Разве не ты всё время твердишь, что чужакам здесь не место, продолжил он. Да ещё и из артхауса. Окружил мозаику лабиринтами в три круга, а сам подставляешь нас под удар. Кайлих очень рассердится. Ты что, проглотил Филиппа? фыркнула Власа. С каких пор ты стал таким занудой? Тихонько тоненько засмеялись. Айрин встала и подошла к Фине, чёрные нити на её локтях и коленях летели за ней. Что у тебя в руках? «Перплексус», — с готовностью ответила фини протягивая стеклянный шар. Но Айрин не взяла. Присела, приблизив глаза к самой стенке. «Невероятно сложный», — сказала она через некоторое время. «Я вижу много кошмарных ловушек». «Значит, вы действительно решились на это», — недоверчиво протянул Айс, а сам вытянул шею, чтобы получше разглядеть перплексус. «И надеемся, что вы нам поможете». — настойчиво произнесла Власа. — А правда, что тебя взяли в топ-команду? — спросили вдруг Тихони. Финни нахмурилась. — Не взяли, — сердито произнесла она. — Мне ещё нужно показать свой сон унивальсу. Айрин выпрямилась и хлопнула ресницами. По выражению её глаз было сложно что-то понять, но, кажется, она очень удивилась. — У фини были причины поступить в артхаус, — сказал Кай. Правда, договор она зря подписала. «Но сделала это по незнанию», — поспешила добавить Власа. «Она же недавно в сно реальности». «И уже в топ-команде», — хмыкнул Айс. фини начала злиться. «Я не хочу никого принуждать», — угрюмо сказала она. «Возможно, вы просто подскажете, как проникнуть в лабиринт». «Что за лабиринт?» — с восторгом спросили Тихони. Их глаза заблестели. «Это лабиринт господина Говарда», — со вздохом произнес Кай. Он украл у фини очень ценную вещь». По комнате прошелестел единый вздох. Затем стало очень тихо, только потрескивали угли, перекатываясь в жерле печки. Власа и Кай обменялись напряженными взглядами. Очевидно, они рассчитывали на другую реакцию. «Давайте выпьем чаю», — вдруг предложили Тихони. «Только соберись в одну, а?» — неожиданно взмолился Айс. «У меня от твоих сущностей уже в глазах ребит удивлению Фини, девочки послушно слились в одну фигуру. «Ну что, вы введёте меня в курс дела?» — продолжил Айс. «Иначе я зову Филиппа, и всё сразу накроется». «Ты в жизни его не позовёшь», — завела глаза к потолку Власа. Айс хмыкнул, признавая её правоту. «Если рисковать, то надо знать, зачем и ради кого». Он косо глянул на Фини. «Давайте я заварю чай и всё обсудим». — сказала Тихоня, доставая из-за пояса платья палочку-живицу. Когда все расселись прямо на полу, Тихоня принялась создавать всё для чая — чашки, блюдца, мёд и, наконец, чайник, из носика которого уже поднимался душистый пар. Кай глубоко вздохнул, подготавливаясь к трудной беседе. — Итак, нам нужно выкрасть одну вещь, — сказал он. — Это очень ценная вещь. Она принадлежит фини А сейчас находится в лабиринте властителя Говарда. «Наверное, действительно ценная вещь», — Айс недоверчиво хмыкнул. Тихоня неспеша разливала чай по чашкам. Власа нервно барабанила пальцами по своей коленке, айрин не спускала внимательного взгляда с гостьей, фини сидела прямая и напряжённая. «Мне это всё очень не нравится», — снова произнёс Айс. «Я люблю авантюры», — «Но ради благородной цели они...» — он замолк, наткнувшись на тяжёлый взгляд Кая. «Мы должны ей помочь», — вдруг сказала Айрин. «Это очень важное дело». Власа победно улыбнулась. Кай откинулся на спинку стула, в его взгляде читалось облегчение. «Ты уверена?» — протянул Айс. Он всё ещё колебался. «Айрин чувствует людей», — объяснила Власа Фини. «Читает мысли, но через образы и чувства. Это ее сномагия. «Если Кайлих узнает...» — вновь начал Айс, но Власа перебила. «Мы ему не скажем, конечно. И вообще, весь поход должен пройти в полной секретности». «Главную работу сделаем я и Власа», — сказал Кай. «Но нас нужно будет подстраховать». «Хорошо, тогда мы все пойдем в лабиринт», — решил Айс. «Всех Кайлих не выгонит, иначе останется у него один зануда Филипп. Айрен...» «Ты что скажешь?» «Я за всё, что против артхауса», — высказалась девочка-марионетка. «Кто-то из топ-команды навёл на меня снуклятие, поэтому каждый из них — мой враг». «Тогда фини тоже твой враг», — сообщил Кай. «Ещё нет», — ляпнула фини и покраснела. «В смысле, меня не приняли и ещё?» Она осеклась, окончательно сконфузившись. «Ты уже в артхаусе», — вздохнула Власа. «Когда-то мы все подписали этот проклятый контракт и теперь вынуждены появляться там на разных отборах и праздниках». «Как ты попала в артхаус, Финни?» — вдруг спросила Айрин. В её глазах, окружённых густыми чёрными ресницами, таился немой вопрос. Финни предполагала, что её ответ вызовет бурную реакцию, и всё же она честно ответила. «Мне помог Артвиннер». Айс широко раскрыл глаза, А Тихоня от изумления вновь расстроилась на трёх девчонок, и каждая из них открыла рот. «Кай, давно ты рехнулся?» — Айс недоуменно покачал головой. «Мы должны помогать подружке Арта!» На мгновение повисла напряжённая пауза. айрин прищурилась. фини беспомощно оглянулась на Власу. «Неужели придётся всё рассказывать?» Власа шумно вздохнула и скрестила руки на груди. «В общем так, у Финни есть своя тайна. Ей пришлось поступить в артхаус, чтобы добраться до господина Говарда, который украл у меня очень ценную вещь», — дополнила фини «И все-таки что это за вещь?» По глазам Айса было видно, что он сгорает от любопытства. «Это старая семейная тайна», — ответил Зафинни Кай. «Ее нельзя рассказывать, но это действительно ценная вещь, которую нельзя оставлять у властителей». «Но «Завтра фини идёт на отбор», — прервал Айсакай. «Или мы делаем это завтра, или шанс будет утрачен». «Пока что всё идёт неплохо», — добавила Власа. «Завтра Финни удастся пройти в Артхаус, и у нас есть перплексус. Осталось только узнать кодовое слово, ведущее в апартаменты господина Говарда. Иначе мы не запустим его печатную машинку». «Так, может, Арт подскажет», — хмыкнул Айс, обращаясь к фине «Или вы не настолько близки?» Девочка нахмурилась. «Арт — лучший друг, чем ты!» — сердито высказалась она. «Во всяком случае не припомню от него идиотских намеков, которыми ты прикрываешь собственную трусость!» «Так его, Финни!» — неожиданно рассмеялась Власа. «Эй, полегче!» — замахал на них руками Айс. «Уже и пошутить нельзя! В целом, я согласен помочь!» «Я тоже!» Моментально подтвердила Тихоня, вновь став одним целым. И я кивнула Айрин. «Главное, чтобы Филипп не прознал», — почесал голову Айс. «Кстати, где он?» «Здесь». Финни подскочила на месте. Голос прозвучал над самым ее ухом. В полной тишине Филипп вышел на середину комнаты. В его руках чернела узкая и длинная трость. «Я буду говорить медленно, если кому вдруг не будет понятно», — надменно произнес он. «Вы никуда не пойдете. И не сомневайтесь, я все расскажу Кайлиху. Мало того, что вы нарушили главное правило — не пускать чужого в наш дом», — он сверкнул глазами в сторону Фини, «так еще собрались выкрасть ценную вещь у властителей, правителей этого мира». «Как тебя Кайлих вообще принял?» — удивился Айс. «Ты же абсолютный прагматик, ни капля авантюризма!» «Вот именно. Где же твое творческое любопытство?» — поддержала Власа. «Разве ты не мечтал посетить один из самых крутых лабиринтов сно реальности?» «Да, мечтал», — не стал отпираться Филипп. «Но не как вор». «Позвольте!» возмутилась фини «Но это у меня украли! Я имею право вернуть свою... Э, собственность!» «Это хорошее дело», — тихо произнесла Айрин. «Я чувствую». И она глянула на фини большими черными глазами в пушистых кукольных ресницах. «Кайлих такого не одобрит», — веско произнес Филипп, но уже не так уверенно. «Поэтому я против», — Власа хмыкнула. Она уперла руки в бока, и медленно двинулась на парня. Под таким напором тот попятился. «Новые властители украли очень ценную вещь», — веско произнесла Власа. «Поэтому Кайлих на нашей стороне. Просто он никогда не пустит нас в этот лабиринт, а узнав о ценности этой вещи, захочет забрать ее сам». «Да что же это за вещь такая?» — воскликнул Айс. «Может, мне она тоже очень нужна?» тебе нет отрезала Власа. «И вообще, я веду к тому, что Кайлиха лучше не вмешивать. Если попадется он, то его не простят, а если попадемся мы, то нас, ну, накажут». «Но лучше не попадаться», добавил Кай. «Ты должен быть с нами, Филипп», тихо сказала Айрин. Парень нахмурился, но было видно, что он колеблется. «Я должен все это обдумать». И Филипп Высоко задрав голову, вышел. «Было бы хорошо, если бы Филипп пошел с нами», — вздохнула Айрин. «Он незаменимый детализатор». «Честно говоря, да», — согласился Айс. «Он тот еще зануда, но любую ошибку найдет». Айрин поднялась на ноги. Черные нити потянулись за ней. «Давайте я попробую уговорить его», — сказала она. «Только готовь лучшие аргументы», — отозвался Айс. «Конечно, он мечтает полазить по лабиринтам властителей, но сдать нас потрохами к Элиху ему может и поинтереснее». «Ты не прав», — покачала головой Айрен. «Он не предатель. Просто у него сложный характер». Она вышла. Кай придвинулся к Фине. «Ну что же, пока изучим перплексус», — сказал он. «Фине, можешь показать его нам?» Все снова расселись на полу. фини оказалась между Власой и Тихоней. Кай сел напротив, в его руках появилась книга. «Это учебный ежесонник», — пояснила Власа для фини «С его помощью можно создавать многоуровневые карты, такие, как этот перплексус». «Или карты для прохода в глубину», — добавила Тихоня. Её веснущитое лицо стало мечтательным. «Обожаю лабиринты с колодцами. Это так интересно!» Она даже глаза зажмурила от удовольствия. «И опасно», — добавил Кай. «Зайти в глубину проще, чем выбраться». «И всё равно хотелось бы снова побывать там», — посетовал Айс. «Помните, Кайлих водил нас на первый уровень?» «Там ещё был колодец в виде лужи», — вспомнила Власа, и глаза её загорелись от восторга. Но Кайлих не разрешил прыгнуть. Сказал, что это неизвестный колодец, а значит, опасный. «Что это за колодцы?» — полюбопытствовала фини Айс схмыкнул недоверчиво покачав головой, но Власа объяснила. «В глубине существует семь верхних уровней», — сказала она. «Есть и ниже, но большинство соноров и до второго-третьего не доходит. Чтобы попасть на более низкий уровень, надо пройти через воду или зеркало, всё, что может послужить отражением. Но чаще всего это просто ход, люк, звериная нора, какой-нибудь туннель или даже крутой спуск. А иногда колодец может быть... настоящим колодцем». «А как вернуться?» — снова спросила фини «Это самое сложное», — ответил Кай. «Подняться наверх можно с помощью специального транспорта или сложной цепи зеркал, но все известные надёжные пути принадлежат властителям. На глубине опасно находиться. Тебя может затягивать всё глубже и глубже, через омуты, водовороты, воронки. Ты будешь метаться из сна в сон, пока не застрянешь где-нибудь окончательно». «Ладно уже стращать», — фыркнула Власа. «В конце концов, всегда можно выкрутиться, если иметь голову на плечах». «Или три, как у Тихони», — поддержал Айс, и все засмеялись, даже Фини. «Сейчас нас интересует лабиринт Говарда», — продолжила Власа. «Как по мне, самого неприятного из новых властителей. Судя по перплексусу, лабиринт заходит всего лишь на первый уровень глубины». «Кай, справимся?» Кай ответил не сразу. Он внимательно рассматривал шар. «Боюсь, что эти переходы...» Он указал на спиралевидные лесенки внутри шара. «Могут скрывать и более глубокие уровни. Но точно узнаем, когда запустим карту, то есть в самом лабиринте». Раздались шаги. Это вернулась Айрен. К удивлению Фини, за ней мрачно плелся Филипп. «Ладно, я соглашусь на эту очень сомнительную операцию», — пробурчал он. «Но только для того, чтобы вы не попали в беду, и мне не пришлось бы отвечать за всех вас перед Кайлихом». «Вот и решили», — подытожила Власа. «В таком случае давайте составим план». И все вновь склонились над шаром. Через какое-то время фини окончательно перестала понимать смысл беседы. Ребята употребляли множество странных слов, значения которых она не знала, словно перешли на чужой непонятный язык. Каждый по очереди крутил в руках загадочный перплексус и высказывал своё мнение. В конце концов, фини поняла, что в шаре находится много ловушек-кошмаров, и каждую из них не удастся обезвредить. Поэтому придётся идти очень осторожно, ничего не касаясь по дороге. «Завтра нам выпадает отличный шанс попасть в арт ведь мы участвуем в этом идиотском отборе», — высказался Айс. «И всё из-за того, что уни Вальсо необходимо найти ученика». «О да, все вокруг только и говорят о новой Творио, которую ищет сама у Вальсо», — поддакнула Власа. «Хотя всем известно, что лучшая кошмаристка — инфанта». «Но не лучшая волшебница», — возразила айрен «Уна Вальсу ищет Творца, то есть творю того, кто способен создавать сны, а не портить». Филипп шумно вздохнул. «Может, вернемся к делу?» — заметил он. «Не хватало еще артхаусцам кости перемывать. С чего вы собираетесь начать-то?» «Завтра мы попытаемся разузнать кодовое слово, ведущее в личные апартаменты властителя Говарда», — ответил Кай. «А может, и действовать начнем. Не забудь взять с собой перплексус, фини — Вы что, хотите перейти в лабиринт уже завтра? — растерялся Филипп. — Но это невозможно. Надо подготовиться, продумать каждую мелочь. — Давайте не будем спешить, — неожиданно поддержала его Власа. — Завтра Финни покажет свой сон, и наверняка ее примут, раз с ней уже подписали договор. А мы что-нибудь придумаем. — Такого удачного случая может больше не представиться, — заметил Кай. — Но в целом я согласен. Хорошо бы изучить перплексус получше, а для этого потребуется еще немного времени. Да и Кайлих тоже будет на завтрашнем отборе. Финни вздрогнула. Ну вот, мало ей унывальсо, так еще сам Кайлих придет поглазеть на ее позор. «И мы еще не знаем кодовое слово», — добавил Филипп. «Разве что Арт подскажет». И он косо глянул на Финни. «Так карт правда знает?» — удивилась та. «Он же хозяин артхауса!» — хмыкнул Айс. «И может ходить в своем доме, где ему только вздумается. И во всех присоединенных домах тоже, конечно». «Арт этого не сделает», — помотал головой Кай. «Он всегда соблюдает нейтралитет. Кроме того, уж его точно опасно вмешивать. Давайте лучше вернемся к перплексусу». И все снова склонились над стеклянным шаром. «Может, перекусим?» — где-то через полтора часа предложил Айс. — От этих загадок я ужасно проголодался. — Тебе бы только пожрать, — приструнил Филипп. — Раз впереди такое серьёзное дело, надо исследовать каждую деталь. Впрочем, если вы уже передумали, я не намерен вас переубеждать. — Не дождёшься, — отозвался Айс. — Если не хотите слушать гром и молнии у меня в животе, сотворите мне хотя бы бутерброд. — Давайте и вправду поедим. разминая затёкшую спину, произнесла Власа. «Айрин не ест! Имели бы совесть!» — пробурчал Филипп. «Ничего страшного, я просто отдохну», — сказала девочка-марионетка. «После снаклятья я перестала ощущать вкус еды», — объяснила она фини «Зато все мои другие чувства неожиданно обострились». «Давайте я приготовлю!» — воскликнула Тихоня. «У меня получится гораздо быстрее, чем у каждого из вас!» «Валяй! Чего уж там!» — милостиво махнул рукой Айс, заслужив лёгкий дружеский тычок под рёбра от власы. Тихоня размножилась на три сущности, и все они засуетились, расстилая прямо на полу скатерть и создавая разную посуду. Финни с удовольствием наблюдала, как прямо из воздуха появляются чашки, блюдца, тарелки, салфетки, ложки. «Ну что, поиграем в сноциации?» — вдруг предложил Кай. «Да!» «А что это за игра?» — с интересом спросила фини глядя, как все достают палочки живицы. «Назови любую еду!» — попросила ее одна из тихонь. «Что бы ты сейчас хотела?» «Лучше какое-нибудь лакомство», — посоветовала Айрен. «Ну, печенье». Власа первая взмахнула живицей, и одна из тарелок наполнилась круглым печеньем, посыпанным разноцветной крошкой. У Кая получилось квадратное и почему-то немного подгорелое. а порадовал единственным шоколадным печеньем, но огромным, похожим на колесо, а тихо не соорудили целую гору имбирных человечков. Даже Айрин поучаствовала и напекла полосатое печенье. Филипп демонстративно сел в стороне, явно не собираясь участвовать в общем веселье. «А теперь выбери лучшее», — предложила Власа. «И попробуй». Финни с интересом нагнулась над подносом. «Мне нравятся полосатые». Заключила она и надкусила одно, но тут же выплюнула. Печенье получилось безвкусным. — Извини, — Айрин виновата пожала плечами. — Во сне моя еда всегда выходит никакой. Наверное, это из-за моего сноклятия. — Всё равно мимо, — определил Айс. — Давай теперь ты кай Тот мгновенно взмахнул небольшой серой палочкой, и на скатерть плавно опустилось блюдо с пирогом, от которого шёл невероятный аромат. «Яблочный пирог!» — сказал Кай, при этом его тёмно-серые глаза посветлели, как будто он вспомнил что-то очень хорошее. «Попробуй ты, Финни!» — Власа протянула ей свою палочку-живицу. фини закрыла глаза и представила яблочный пирог тёте Лис, украшенный орехами и листьями мяты. Его вкус всё время напоминал ей о яблочном саде и летнем ветерке. «Как интересно!» протянула айрин затрещали половицы словно кто то ломился в комнату снизу раздался звон разбитой посуды фини в страхе открыла глаза посреди скатерти выросла яблоня длиной в метр немного неожиданно протянул кай вижу ты любишь деревья он улыбнулся будем грызть по очереди хохотнул Айз. — Филипп, отрезать тебе ветку, или ты сразу за ствол примешься. Зубы у тебя будь здоров. — Этому теперь обучают в артхаусе, — поднял брови Филипп. — Ничего еще научишься. Власа ободряюще похлопала расстроенную фини по плечу. — Наверное, ты плохо сосредоточилась. У всех бывает. Внезапно громко звякнул дверной колокольчик. — Кайлих! — ахнула Власа. — Все, прячьте! Кай вскочил. Кинул шар перплексус Фини, она поймала на лету. Айрин и Айс заметались вокруг овального стола, пытаясь навести на нем порядок, тихонесуетливо убирали посуду. Власа спешно подкинула несколько дров в печку, только Филипп, не мигая, уставился на дверь. «А я предупреждал», — испуганно причитал он. «Вы что, не продумали план отступления?» «Не беспокойся, все продумали», — тут же отозвался айс пытаясь сложить из каких-то бумаг подобие стопки. — Кай, быстрее, выпроваживай нашу гостью! — Прыгай за мной! Кай схватил Фини за руку, и они вдвоем рванули в огромное настенное зеркало, которое Фини даже не заметила поначалу. Переход прошел легко и быстро. И вот уже они с Каем бегут неизвестно куда по темному узкому коридору, похожему на трубу. — Из мозаики не так просто выйти, — объяснял на ходу парень. и вряд ли нам удалось бы заподозрить Кайлих что-нибудь неладное. Некоторое время они бежали молча. Кай крепко держал фини за руку, словно боялся, что она потеряется. Вскоре впереди забрежил свет. Наверное, там ждал выход из лабиринта. Кай отпустил её руку, и они перешли на быстрый шаг. Тогда фини решила спросить Кая о самом главном. — Скажи, Кай... Немного запыхавшись, начала она. «Почему ты всё-таки решил помочь мне?» Долгое время тот молчал. Слышалось только его ровное, частое дыхание. Когда фини решила, что Кай не ответит, он вдруг заговорил. «Новые властители ведут нечестную игру. Они не имели права отнимать у тебя сонный дом. Они даже не попытались с тобой договориться». «Почему пытались?» «Даже предлагали деньги, путешествия». Кай удивлённо скосил на неё взгляд. «И почему ты не согласилась? Я имею в виду, тогда для тебя это был просто сон, верно?» Теперь пришёл черёд Фини собираться с мыслями. «Верно, только дом этого не хотел. И мне не понравилось, что властители не считаются с его мнением». «Немного глупо звучит, да?» Кай остановился. — Вовсе нет. Его глаза блестели в полумраке. — Я считаю, что ты совершила отважный поступок, и я удивлён. — В хорошем смысле. — Ты смелая, Финни Велесон. Некоторое время они шли в полном молчании. Финни была рада, что здесь ещё темновато, не было видно её пылающих щёк. Что ни говори, а похвала от такого скупого на комплименты парня многого стоит. «Только одно мне непонятно. Почему Кайлих отказался тебе помочь?» — неожиданно продолжил Кай. «Он хорошо знает этот сонный дом и хотел бы стать его хозяином, но он никогда бы не отнял его силой. Не такой он человек». «То есть дело во мне?» «Именно», — не стал отпираться Кай. «Почему-то Кайлих не хочет тебе помогать. Вот почему я сомневался. Может, у тебя есть в запасе...» — Ещё несколько тайн. Лучше сразу скажи. Он усмехнулся, но смотрел пристально. фини только покачала головой. — Какие тайны? Её самая большая и единственная тайна — это сонный дом. Неожиданно свет резко приблизился, и оказалось, что он шёл из овального зеркала. — Значит, увидимся завтра в артхаусе, — сказал Кай. — Мы ведь тоже должны демонстрировать свои сны на отборе. — Значит, вы всё-таки работаете в артхаусе, — уточнила фини Нет, — отрезал Кай. — Отбор — это обязательная часть контракта Кайлиха с властителями. Все молодые сонеры должны показывать своё мастерство, и лучших из них властители выбирают для работы над обновлением обще-сна. Но пока мы ученики Кайлиха, никто не имеет права взять нас на работу. Пока что мы под его защитой, понимаешь? видишь Не просто быть волшебником даже во сне. И всё из-за новых властителей, которые почему-то решили, будто у них есть монополия на творчество. «Ну, пока!» — спохватился он и, торопливо кивнув на прощание, повернулся и пропал в темноте. Афиня шагнула в зеркало и очутилась в своей комнате, выпрыгнув прямо из творца снов над кроватью. Часы на смартфоне показывали пять утра. Можно было еще полежать в кровати, но спать не хотелось. Финни села за стол и принялась изучать перплексус, который, к счастью, переместился вместе с ней. но ну, в голову все лезли разные мысли. Особенно ей не давало покоя грустное лицо Кая, когда он рассказывал о новых властителях. — Как же все сложно! — вздохнула она, вновь кидая взгляд на шар-лабиринт, мирно лежащий на столе. «Не сно реальность, а сплошной перплексус».